«Восьмое августа, в то же время, плюс двадцать градуса по Цельсию. Управление сыскной полиции Санкт-Петербурга, офицерская улица, 28 «Поздравляю! Приехали!» Ротмистр угрожающе постучал по столу ногтем. Задержанный возмутился. «Позвольте, что за тон?» В самом деле, ну и манеры. Хватают на вокзале, заламывают руки, тащат в участок, сверяют с какой-то дурацкой фотографией, оскорбляют всячески, а потом еще в наручниках, представьте, привозят в сыскную полицию. А какой у них запах, с ума можно сойти! А ведь там, на платформе, его ждет единственный и любимый — хамы и мужланы. «Не имеете права меня задерживать! Я актер Мариинского театра! У меня влиятельные покровители!» «Вам попадет, знаете!» — заявил худосочный субъект, изящно скрестив ножки. «Будь воля ротмистра, он бы взял добрую нагайку и...» «Могу ли видеть ваш паспорт?» — сдержанно сказал Мечислав Николаевич и с досадой понял, что копирует опального начальника. Фертик полез в редикюль извлеченный из объемного чемодана, и предъявил зеленую книжечку. «Иван Петрович, где проводили ночь с субботы на воскресенье?» — спросил ротмистр, перелистывая паспорт, и опять расслышал чужое эхо. «А вам какое дело?» «Подозреваетесь в убийстве?» «Боже, какая глупость! Если я сошел с поезда...» то где я, по-вашему, мог быть? В Москве? А где же? Когда уехали? В четверг, понятно же. Почему не прибыли на премьерную партию в Лебедином? Николя Тальма растерялся. То ли он стал так популярен, то ли полиция следит за каждым его шагом. Это вас не касается, не очень уверенно заявил он. Полиции все касается, даже когда баритон сфальшевит. «Ну хорошо, я поссорился с моим другом. Мы накричали, наговорили много лишнего, я собрал вещи и уехал на первом отходившем поезде. Пожертвовал премьерой, представьте, я не мог больше оставаться в этом городе». «Зачем вернулись?» «Вам не понять, тоску из раненого сердца». «Я отправил телеграмму и ждал, что меня встретят с цветами, а он...» «Князя Адаленского вчера утром нашли в своей постели убитым». «Что?» — только и выговорил Болерун. Затем случилась истерика, да такая, что железный ротмистр был вынужден наливать безутешному Николя стакан воды. Придя в себя, Иван Рябов сделал официальное заявление, что ожидал подобного и боялся. А все потому, что у князя появился новый любовник, которого Адаленский всячески скрывал. Исповедь прорвалась бурным потоком. Роман Тальма князем длился уже девять месяцев. Иван отдавал всего себя любимому и даже научился фотографировать, чтобы запечатлевать своего героя в минуты спортивных достижений. Но недавно в князе случилась перемена. Адоленский говорил непонятные слова о первородстве крови, а однажды напугал, заявив, что скоро ему будет подвластно все, и он устроит Ивана первым танцором всея России. Рябова стала терзать ревность. Он принялся следить за другом и выследил. В четверг видел их на даче. Мерзкий, смазливый мальчишка, ничего особенного! В тот же вечер Павел отказался объясниться, Они страшно поссорились, дальнейшее известно. Услышав такое признание, Мячеслав Николаевич вдруг осознал. Ему не хватает, чтобы сейчас начальник отдал приказ, который надо выполнять, потому что ротмистр искренно не знал, что делать дальше. Потеряв душевное спокойствие, Джуранский действовал как умел. «В отместку всему театру!» И просто на всякий случай отправил болерунчика в камеру. 8 августа, около четырех, плюс двадцать три градуса по Цельсию. Дом на Малой Подьяческой улице. Арест, хоть и домашний, на пользу молодому организму не идет. Антонина в гневе чуть было не вырвала дверь». Но, увидев самого Ванзарова, быстро присмирела, отступила под защиту вешалки и боязливо заявила, поправив очки. «Я больше не спионила. Меня из дома не выпускают. И вообще я посмотрела свод законов. Нет такой статьи, чтобы меня арестовать». «Нет, так будет», — заявил Ванзаров. «Ладно, Антонина Ильинифна, кто профлая помянет, тому первый кнут». Вы проявили излишнее любопытство, ну и я перестарался. Предлагаю мир. Сам великий сыщик протянул руку, Антонина пожаловала чиновника с искной полиции ручкой для поцелуя, вероятно, забыв модный догмат о равноправии полов. Господа, что мы все в прихожей? Прошу в комнаты, церемонно провозгласил Николай Карлович, а сам отправился на кухню. Городское жилье берсов выглядело гнездышком, лишенным женского деспотизма. Вещи находились там, где им удобно, а неправильно. Повсюду лежали стопки книг. Разные приятные мелочи быта, как то. Бинокль, трости, портфель, расчески, чучело-птички и даже велосипедное колесо располагались там, куда рука положила. Любая дама сочла бы сей пейзаж ужасающим, Но хозяева находили в нем уют. А вот портьер с роскошными хризантемами не наблюдалось вовсе. Это Родион Георгиевич краем зрения проверил. Главное место в квартире занимали книжные шкафы. На стенах в изобилии красовались репродукции и гравюры в основном на исторические сюжеты. На самом видном месте пылились довольно приличные копии полотен Антуана Гро из «Жизни корсиканца», «Бонапарт на Аркольском мосту» и «Наполеон в битве при Эйлау». «Брат привез из Парижа», — с тихой гордостью объяснила Антонина. «Говорит, денег заплатил кучу». «Почитает Бонапарта?» — заинтересовался Родион Георгиевич. «Он нет, а вот я обожаю». «В то же в нем привлекает». «Своим умом поднялся из пыли и творил историю! Я бы так не смогла! Остается только поклоняться!» Ниша, не морочь голову Родиону Георгиевичу! Николай Карлович держал поднос с графинчиком на стойке и тремя сортами холодной закуски. нус прошу к столу, вернее, столику!» Внимание привлёк фотографический портрет в дорогой рамке. Полноватый усатый мужчина... На вид не старше тридцати, такого строго правильного вида, какой бывает у инженеров путей сообщения. Заметив интерес гостя, Николай Карлович с умилением признался, что это и есть обожаемый племянник Антоша, то есть Антон Ильич. — Чья коллекция оружия? — спросил Ванзаров, подходя к персидскому коврику, завешенному колющими и режущими орудиями досталась от брата моего Илюшеньки, Николай Карлович вздохнул. Родители Антона и Антониночки покинули нас 10 лет назад. С тех пор племянники находятся под моим опекунством. Коллекция это, так сказать, наследство неприкосновенно сберегаемое. Кстати, здесь есть уникальные экземпляры. Вот обратите внимание, японский меч мастера Хатори Ханзо. Представьте, он Калежский советник вежливо оборвал предание клана Берсов и просил рассказать о Петре Ленском. Отведав холодными ноги, Антонина Ильинична открыла новые подробности. Петя Ленский появился на даче в начале июня. Привез его князь и представил как своего доброго знакомого. Юноша оказался хорошо образован, начитан, с ним было интересно беседовать. Петр стал часто заезжать к Берсам, живя в соседнем дачном поселке. Он мало рассказывал о своей жизни, правда, упомянул, что учился в Александровском лицее и бывал в Париже, но общих знакомых по Франции у него с Антоном не нашлось. Вот, собственно, и все. «Петр проявил к вам интерес?» — уточнил Ванзаров. Антонина нерешительно глянула на дядю. Николай Карлович кивнул одобрительно, и она призналась. «Поначалу я думала, что Петя заинтересовался мной, но вскоре поняла, что его интересует брат». «Чем ответил Антон Ильич?» передавая девушка в смущении тронула переносицу очков. Он твердо заявил, что не разделяет идей однополой любви. Антон стал избегать Петра и очень редко приезжал на дачу, все сидел в городе. Когда Ленского видели в последний раз? Кажется, в среду. Да, точно в среду. Заехал попрощаться, сказав, что съезжает с дачи. Обещал бывать у нас осенью. Как узнали, что Ленский племянник князя? Старший Берс взвалил вину на себя. Павел Александрович как-то проговорился, а уж он донес племянникам. Объяснение было принято. Вы знали, кто у Петра роман с моей женой? Спросил Ванзаров. Николай Карлович подавился настойкой, огурчик застыл в воздухе, и коллежский ассессор даже возмутился. «Поймите, это невозможно!» Она сама призналась. Спокойно уточнил Родион Георгиевич. «Так знали?» «Да», — печально согласилась девушка. «Петр как-то сказал, что ему надо упражняться, чтобы не забыть общение с женщинами. Если б я знала, что Софья Петровна ваша жена...» А то вас мы и не видели. Если бы не пять капель смерти, то я бы никогда. Живешь и не знаешь, что дачный сосед — великий сыщик». Родион Георгиевич потрудился выудить из пиджака измятый снимок и предъявил девушке. Антонина без всяких сомнений опознала дачного знакомого. Вся эта история не укладывалась в логику — Берсы в один голос подтвердили, что Ленский жил совершенно свободно, уезжал и приезжал, когда хотел, никаких сопровождающих с ним не было. Более того, никаких знакомых он не привозил, и даже князь показался с ним всего лишь один раз. Но как-то так получалось, что к себе в гости он не пригласил ни разу. Ленский не рассказывал, кто его держали в клинике Дуфев на больных, Вопрос заставил Берсов глубочайше изумиться, показался им нелепым и даже неуместным. Николай Карлович так и вовсе пролил наливку. «Почему Антон отказался вступить в первую кровь?» — неожиданно спросил Родион Георгиевич. Антонина промолчала, а Николай Карлович в расстройстве поставил полную рюмочку на поднос и сказал укоризненно. «Ну зачем же так?» «Я же всё объяснил!» «Кого могли бы указать, как возможного, Садала?» Калежский советник не обращал внимания на условности. Антонина не знала ни одной фамилии. Инициалы «ННМ», «ВВП» и «ВФМ» ей ни о чем не говорили. Про «СПВ» пришлось умолчать. «Когда видели князя последний раз?» «Кажется, когда он привез Петра?» Антонина задумалась, но быстро ожила. «Нет, потом еще раз. А, вспомнила, на прошлой неделе, в четверг!» Антону тогда предложили стать садалом. Взрослая барышня вдруг вспыхнула маковым цветом и отскочила разглядывать книжные шкафы. А Николай Карлович от волнения позволил себе четвертую рюмашку. Невежливый чиновник полиции встал из-за стола, так и не притронувшись к закуски «Когда уехал Антон Ильич?» «В четверг же. Я лично посадил его на парижский поезд на Николаевском вокзале», — заверил старший Берс и поспешно добавил. «В восьмом часу вечера, а после я поехал на дачу». «Что делали после?» «Скажем, около часу ночи». «Поужинали, чаю напились с Антонишей». «На веранде посидели, да и спать отправились!» «Опять с меня алиби требуется!» «Да за что же такая немилость в самом деле?» Николай Карлович обиженно шмыгнул носом. «Благодарю за угофение, нам пора». «Берете меня на расследование!» С надеждой обернулась Антонина. «Вас нет, а вот Николай Карлович поедет со мной. Не возражаете?» коллежский ассессор горячо выразил готовность следовать куда угодно – «Хоть в преисподнюю!» 8 августа около 3, плюс 23 градуса по Цельсию. Императорская медико-хирургическая академия на Загородном проспекте. «Говорят, по дороге в преисподнюю души навещают морг, чтобы на тела свои посмотреть. Но даже если какая мелкая душонка и решила сунуться в морг академии», То в ужасе упорхну бы обратно. Б безчеловечный запах сигарки разогнал даже санитаров. сам же аполлон григорьевич в приподнятом настроении возился с чуркой бережно пристроил левую руку линии разрыва легла на предплечье как живая, затем приложил правую и она сошлась с телом. подошла очередь ног с ними пришлось повозиться. Трупное окоченение вывернуло конечности так, что они никак не хотели возвращаться на место, данное от природы. Но твердые руки криминалиста, скальпель и молоток исправили положение, ноги прикрепились к коленям. Последние сомнения отпали. Оригинальный чурка превратился в тривиальный труп без головы. Однако работа сделана мастерски. Лебедев невольно залюбовался, а чтобы труды не пропали зря, взял иглу и приметал конечности суровой нитью по-живому, то есть по-мертвому. Труп стал похож на старую куклу, которой заботливая мамаша наскоро пришила руки-ноги, а голова закатилась под кровать. Что и говорить. Зрелище познавательное. «Эки ты, братец Франкенштейн!» — проговорил Лебедев, пыхнув сигаркой. Ожидеть бы тебя хоть на минутку, узнать, кто так постарался, и обратно в царство теней. А то ведь создатель твой слишком умен, подлец, так умен, что любого мудреца на простоте проведет, да. Аполлон Григорьевич пенял только на себя, и ни на кого больше. Как мог опытнейший криминалист... Допустить небрежность, прямо скажем, преступную, понять невозможно. Что скрывать? Будь по порасторопней, второго убийства можно было бы избежать. Сидел бы сейчас живой и здоровый Меншиков и давал показания как миленький. Главное теперь предупредить Ванзарова. Приготовлен еще один сюрприз. Камуфлет с эффектами. «Только вот вопрос. Где и с кем?»